Глава третья Пока Вероника накрывала обед, Грег и Тим шепотом доложили нашему новому команду, что людей тут почти нет. Модули, похожие на большие, вытянутые сараи, пустуют. Только в крайнем слева им встретился непуганный идиот с толстыми стеклами на глазах. Он радостно замахал им и принялся лепетать что-то на чужом языке. К нему присоединилась малолетняя девочка, не пойми в чем. А в общем похожая на шар из разноцветных лоскутов с розовыми щеками и торчащими нелепо косичками. Она побежала за разведчиками, хватаясь с нескрываемым счастьем за копье и меч. Отстала только, когда грэк рявкнул на нее погромче. Из странностей парни видели мини-псидопса, гладкошерстного, с вытянутым, как чесночная колбаса, туловищем, острой мордой и висячими ушами. Существо тоже было не диким и бросилась играть с ними, радостно подтягивая и подставляя брюха. Яркие пластиковые скамеечки с будто живыми смеющимися лицами на спинках по периметру площадки с натянутой поперек сеткой заставили Тима и Грега долго присматриваться и выискивать, где были, собственно, ноги людей и туловище. Подкравшись поближе, разведчики поняли, что на скамейках просто изображены объемные картинки. Тим даже прочитал надписи рядом. Видимо, имена. В поселении не жалели пластика самых разных оттенков. Из него были сделаны корзины для мусора, большой домик с книгами и много всякой всячины. Ни воинов, ни оружия наши разведчики не обнаружили. Зато на бетонированной площадке, от которой уходила дорога в лес, нашлись всевозможные выкрашенные в желтый и красный цвет повозки с металлическими руками Ковшами, крюками. Подаль стояла никем не охраняемая пара лт почти таких же, как та, на которой мы прилетели, и нечто большое, овальное, без окон и дверей, вроде бы из мутного стекла, но с металлическим отзвуком при ударе. «Надо научиться летать, раз пседопсов тут нет. Мы должны уметь передвигаться быстро в новых условиях», заметил Эдер. «Тим, слушай во все уши». Ивана расспрашивай. Попроси показать, что и как. Ты у нас самый толковый. Сообразишь. Мутант кивнул. После того, как Льюн испугалась его щупалец, парня будто подменили. Ни разу не улыбнулся. Даже когда я подмигнула ему. Мне не нравилось видеть Тима тусклым, словно затушенный костер. Зато захотелось встретить жрецов и понавкалывать им того, чем они нас пичкали, чтобы у них рога, щупальца и копыта выросли одновременно, и перед этим плюнуть в морду раз сто. Но злость я решила приберечь на потом, скопить ее, как комья сухой грязи за пазуху, до встречи с гадами в комбинезонах. А пока нечего было думать об этом, лицо портить. Никто из нас не знал, что дальше делать с долговязым Николом. Он на голову, видать, двинулся. Когда очнулся, опять орать начал. «Демоны, черти» и прочее. За оружие хватался. Парни на силу удержали. Михаил вколол ему что-то в руку, и привязанный на всякий случай Никол теперь спал на той же кушетке, где недавно приходил в себя Эдер. «Кушать подано», — ласково улыбнулась Вероника, приглашая нас войти. «Как бы опасливо мы не смотрели в тарелке, нам не предложили ни фиолетовых чучундр под липким соусом, не отливающего пластиком мясо местных козлограссов или... Нет, я уже не знаю, кто тут может водиться. Хозяйка выставила на стол на удивление простую пищу. Хлеб с хрустящей корочкой и еще теплым мякишем, овощной рагу, сдобренное вкусными специями, грибы с маслом и луком. В высокие кружки она налила крепкий коричневый сладковатый напиток, который тоже назывался чаем. Хоть трав в нем и не наблюдалось. Зато одиноко плавал ломтик желтой кислятины, лимона. Даже посуду Вероника достала из шкафа в стене обычную, керамическую, цвета обожженной глины, из чего я сделала утешающий вывод. В этой части мира тоже водились горшечники. Хотя бы что-то, как у людей. Но, может быть, улыбчивая хозяйка просто щадила наши чувства? Она, похоже, вообще была доброй, хоть и хитренькой. Ее восхищение Эдером мне не понравилось. Получив приглашение, я пошла первой, встав между ней и Эдером. На пороге в жилой модуль я отбросила назад волосы, поправила их и будто случайно коснулась его голово торса рукой, будто невзначай. Это мгновение длилось немного дольше, чем должно бы, и было приятным. Духи настолько приятным, что я бы приклеилась к Эдеру и не отлипала совсем. Он тоже замер. Эдер ничего не сказал, но мне достаточно было ощущения, которого и словом не объяснишь. Теперь я даже затылком чувствовала, что он смотрит только на меня. Пусть у меня грязь под ногтями и не такие холёные пальчики. Успокоившись, я принялась озираться с любопытством. В жилом модуле Вероники и Михаила было столько интересных штуковин. Все новое, пусть и порядка никакого. Постель белым-белешенько валялась скомканной на кровати. Одеяло съехало на пол. Засланный толстым голубым ковром, на узком столике у окна бардак. По углам модуля куча чего угодно. Книг, пластиковых пакетов, чем-то забитых ярких картинок на бумаге. И одежды всех цветов подряд. Столько еды и новых вещей могли позволить себе только очень богатые люди. Мне даже не с кем было сравнить их роскошь. Взять хотя бы лампу под потолком, похожую на домик с изогнутыми кверху концами крыши, с которых свисали красные будто капли ягодного сока, стекляшки. Или те картины с диковинными цветами на стенах. Или вещицы из необычных камней. Явно же не для дела, а чтоб красиво было. «Извините, только встали. Не успела прибраться. Это самоцветы», — сказала Вероника, обратив внимание на то, как я уставилась на статуэтке. «Есть в камнях особая энергия, да?» «Да. Очень хорошо огреть врага по голове или орехи колоть», — ответила я. «Ах, девочка, я же о полудрагоценных камнях, как эти. Вот, малахит, сердолик, лазурит, аметист. «А вот смотри, совсем новый, у геологов, выпросила». «Акринит!» Вероника поднесла к моему носу рыжий с застывшими искрами камешек. «У вас такие встречаются?» «Раз я видела лягушку, вырезанную из зеленого булыжника», ответила я, стараясь звучать небрежно. «Пусть не думает, что мы нищеброды, даже если оно и так». Эдер внимательно разглядывал Веронику. Я опять якобы случайно скользнула рукой, и задело лёгким касанием плечо Эдера. Он не отпрянул. Наоборот. Потянулся еле заметно вслед за моим движением, а под столом раздвинул широко ноги, и его бедро плотно прижалось к моему. Меня окатило горячей волной, и я забыла, о чём говорю. «И что лягушка?» — спросила Вероника, не поняв внезапной паузы. Я прокашлялась и продолжила. «У коллектора на рынке продавалась. Он за нее целый мешок соли запросил. Наши его насмех подняли. Занятная безделица. Но в хозяйстве от нее никакого толку. «Выбери себе любую. В подарок», – мягко сказала Вероника. Я сделала вид, что не расслышала. «За любой подарок придется отплачивать не тем, так другим. А если предлагают что-то настолько дорогое, возможно, хотят усыпить бдительность или...» «Купить мое расположение!» В груди моей затаился гнев. «Купить меня нельзя!» «А тот, кто попытается, пожалеет об этом! Уж я постараюсь!» Однако на лице я изобразила равнодушную улыбку. «У вас, как я погляжу, любят непрактичные штуковины!» Сказала я, обводя взглядом наставленные и развешанные тут и там предметы, у которых явно не было никакого назначения кроме как украшать комнату. Мне многое нравилось. И вон тот нежный розовый цветок в крошечной резной рамке над столом я бы носила у сердца и рассматривала бесконечно. Но признать это было равно тому, чтобы преподнести на блюде свои слабости и ключи от всех дверей. Потому я говорила нарочито грубо, подчеркивая, что мне и дело не было до красоты. Искусство создано для души. «В том, чтобы радовать взгляд и сердце, тоже есть немалая практичность», ответила Вероника, «не хлебом единым жив человек». «Конечно, если хлеба нет, приходится жрать пауков и ящериц». Вероника изумлённо воззрилась на меня, а затем сказала, будто ища примирения. «Ну да, естественно. У нас тоже не все увлекаются изящными вещицами, но это моя слабость. Люблю всё красивое». «А у вас есть ремесленники, мастера, художники?» «У нас ерундой не занимаются. Нам надо о пропитании заботиться и о серьезных вопросах». «Понятно», — кивнула Вероника и придвинула ко мне тарелку с хрустящими кругляшками печеньем. «Мда, одну мою слабость она уже заметила. Ну и ладно, проживу без печенья потом. А пока я сгребла несколько румяных лепешечек, и набила ими полный рот, чтобы хоть немного помолчать. Вероника опять, понимающе улыбнулась. Это уже начинало раздражать. «А вам, Эдер, нравится искусство?» «Да», — ответил он. «В нашем особняке много подобного, и украшениях, и безделец, в том числе и лягушек из зеленого камня». Я вспыхнула от обиды, понимая, как разрастается расстояние между мной и Эдером, Из-за одной этой фразы, но тут же почувствовала большую горячую ладонь на своей талии. Я украдкой взглянула на Эдера, уголки его рта чуть поднялись в улыбке. Он не смотрел на меня, и было не понять, кому адресована улыбка, мне или Вероники. Я заерзала недовольно на хмуре в брови, но его ладонь сжала мой бок сильнее и притянула ближе. Меня обдало жаром. Эдер улыбнулся шире, ладонь его бессовестно провела по животу, скользнула ниже, к бедру, мои щеки залились краской, голова закружилась. И я убрала лапищу наглеца, с трудом сдерживаясь, чтобы не выпустить искры, которые вновь от волнения зашевелились в пальцах. Эдер, как ни в чем не бывало, накрыл мою кисть своей и сжал, будто говоря, «Я тут главный, сиди смирно». Не будь мы за тысячу километров подземелий и воздушных дорог от привычного мира, не будь Эдер тем, кто вытащил меня из адской трубы жрецов, я бы наверняка взбрыкнула и сбросила его руку. Но до сих пор он был единственным, кому было до меня дело. И хотя я не забыла того, как грубо Эдер овладел мной тогда в доме монстре, Меня страшило, что в новом мире он найдет кого-то, кто покажется ему более интересным. Я гнала прочь мысли о том, что Глосса привлекла моя способность включать штуки прошлых людей, а не я сама. В таком случае шансов у меня немного. Вокруг нас каждая вещь была необычной и работала без моего вмешательства. А значит, во мне просто не будет нужды. Но мне надо было. Надо! Чтобы он во мне нуждался? Смогу ли я конкурировать с ухоженными женщинами, знающими куда больше, чем я? Смогу ли я перевесить моим даром технические чудеса? Паника всколыхнулась пеной в душе, заставила меня безмолвно признать, что Эдер здесь главный. Шеска говорила, что мужчины это любят, но что Шеска? Тем не менее ему понравилось мое смирение. Выждав немного, Эдер убрал руку и подпёр кулаком ухмыляющуюся физиономию. Ничего не подозревающая Вероника засмущалась, предполагая, что улыбка демона-искусителя адресована ей, и поспешно сказала. «А о чём это я? Ага, если вы больше не хотите есть, давайте всё-таки решим вопрос с одеждой». «Не в обиду, но судя по тому, насколько я крупнее вашей братьи», — хохотнул Эдер. «Мне придется шить куртку из шерсти ваших старых и еще половинки». «О, нет!» – отрицательно мотнула головой Вероника. «Зачем шить? Тем более из старого. Мы же не в Средневековье». «Что же вы не шьете, а делаете одежду из пластика?» – усмехнулся Эдер. «Зачем из пластика? Выберем. Что вам понравится, то и напечатаем», – ответила Вероника. «Вы хотите сказать, что ваша одежда из бумаги? Или как вы ее печатаете?» Поразился Тим, критически вглядываясь в неспадающий мягкими складками балахон хозяйки. «Нет же, сейчас сами увидите. Немного терпения», — сказала Вероника и положила перед нами кубик, нажав на него пальцем. В голубоватой пирамиде показались фигурки мужчин. «Для начала надо модели выбрать». «О размере не беспокойтесь», – предупредила Вероника. «Напечатаем такой, какой будет нужно. Вот, смотрите». Она показала пальцем на фигурку в коричневых шароварах, дутых смешных ботинках с красно-рыжими полосками и пестрой фуфайке с массой карманов. «Это самый писк моды. Хотите такое?» «Я же не петух на базаре», – шутливо возмутился Эдер. «Давайте обойдемся без писка и дрызга». «Под страхом казни, не напялю подобное!» Пробурчал Грег, ковыряя пальцем в ухе. Вероника провела пальцем. Картинка сменилась, предложив фигурку в розово-фиолетовом наряде. Мои спутники громко расхохотались, и я прыснула, представив Эдера в этом безобразии. Вероника отправляла в небытие одну фигурку за другой, пока не сказала. «Ладно, если современная у вас вызывает такую реакцию, давайте классику!» «Так тоже люди ходят!» Фигурки в пирамиде показались в обычных черных и синих штанах, не широких и не узких, и довольно свободных рубахах и куртках. «Вот это дело!» — кивнул Эдер. Тим и Грек ему согласно вторили. «Чудненько!» — облегченно выдохнула Вероника. «Теперь только ваши размеры загоню в систему. Эдер, вы первый. Встаньте, пожалуйста, сюда!» Эдер подчинился, оглядываясь с интересом. Мне тоже стало любопытно, в какую такую систему Вероника будет его загонять? И куда вообще гигант поместится в этом узком модуле? Но оказалось, ему достаточно было стоять на месте. Кубик на Вероникиной ладони выплеснул световую сетку. При слове «размеры» та будто по волшебству окружила невесомыми линиями фигуру Эдера и исчезла. То же самое проделали с парнями. Затем наступила и моя очередь. «Мы с тобой, конечно, выберем что-то более симпатичное», — улыбнулась Вероника. «Только давай сначала мужчин оденем и отправим их отдохнуть. Девочкам же больше времени нужно, чтобы быть красивыми, да?» «Когда я сижу и наряды себе выбираю, Мишу всегда накрывает». «Медным тазом?» — вспомнилось мне ее выражение о генераторе. «Практически». Рассмеялась Вероника. Я пожала плечами, словно мне было всё равно, а на самом деле разволновалась не на шутку. Неужели и я буду выглядеть по-другому? Как? Надевать балахон, как у Вероники, мне не хотелось. Но наверняка у них женщины по-разному ходят. Уж точно, не в замусоленном платке и не в вытертых кожаных штанах под холщовым тряпьем, как наши степницы. Вон сколько всего тут по углам раскидано. Небрежно! Словно эти вещи не были куда красивее, чем у женщин наших управов. Зажрались богатеи. Снова кольнуло неприятное чувство, что меня покупают. Однако, похоже, ни Эдер, ни Тим, ни Грек так не считали и ничем не выражали своего недовольства. Поэтому я заставила себя расслабиться. Вероника нажала на кнопку в стенной панели. Та плавно поднялась и на подставке... Выехала замысловатая машина отдаленно похожая на лежащую на спине железную птицу с вытянутой кверху лапой мы окружили ее со всех сторон, но ничего интересного не произошло. вероника вложила кубик в лапу, еще раз нажала на кнопку и конструкция скрылась за панелью в стене и это все полюбопытство волтим вероника многообещающе улыбнулась. Вместо ответа за панелью что-то зашуршало, заскрипело, будто тридцать три крысы принялись грызть пластик. Пустая глазница лампочки почти у наших ног вспыхнула зелёным. «Заедают, зараза!» — сказала Вероника. Пнула пяткой нижнюю панель. И, к нашему изумлению, та выдала сложенные вещи. Вероника подняла их и протянула Эдеру. «Пожалуйста, ваши обновки!» гигант не стал скрывать восхищение, разглядывая на синие штаны, которые вероника назвала джинсами и голубую рубашку. машина с размером не ошиблась. я тоже как и остальные дотронулась до тканей они были настоящие гром мне в ребра, но чем больше восторга плескалась в глазах эдера, тем серее туман застилал мою душу. команда больше не искал меня взглядом с таким же энтузиазмом как во время первых испытаний в бункере Тима Эдер требовал от Вероники открыть нутро автомата, печатающего одежду за пару минут и показать сам процесс. Тиму и Грегу тоже было любопытно. Вероника не отказалась, ей нравилось быть в центре внимания. Она цвела, смеялась и рассказывала, размахивая руками и впитывая, как губка, эмоции окруживших ее мужчин. «А я...» Почувствовала себя лишней. С трудом сдерживая желание шарахнуть разрядом по сверхаппарату, я переплела пальцы рук и сжала горящие искрами ладони. Отошла к противоположному краю модуля. Никто этого не заметил. Глотая горькое ощущение ненужности, я подошла к выходу. Праздник жизни и супероткрытий за моей спиной продолжался. Они бурно обсуждали и радовались. Даже Тим... Я закусила губу и спустилась по ступенькам модуля. Дурно пахнущий воздух ударил в ноздри. «Привыкну», — решила я, и пошла прочь. Мне отчаянно требовалось нечто знакомое. Деревья, трава, камни и комья земли, неспособные вспыхнуть пламенем в моих грязных пальцах. За слегка поросшей травой площадкой, на которой стояла угнанная Иваном ЛТшка, Выселись кусты с густыми продолговатыми листьями. Упиваясь собственным одиночеством, я завернула за их плотную стену, мстительно представляя, как Эдер с Тимом опомнится, а меня нигде нет. Они станут искать, сломя голову, а я буду сидеть, гордая и обиженная, вон там, к примеру, на уступчике у пропасти. Да, как одинокая птица под серым небом. Но моим планам не суждено было сбыться. Рыжеватый камень выскользнул из-под стопы и покатился вниз по сухой земле. Он полетел вниз, ударяясь с треском о скалистый отвес. Из-за кустов выглянула разноцветная голова. Судя по досаде в раскосых глазах, льюн тоже планировала тут сидеть, как гордая птица. Смешно. однако, выражение на ее лице сменилось чем-то похожим на облегчение. «Я думала, это Миша», — сказала она или Вероника, обнаружили меня здесь и идут уговаривать. Это всего лишь я. Я собралась было найти себе местечко поукромнее, попутно прокручивая в голове разговор в кабинете доктора и не понимая, почему собственно ее уговаривали и отчего она взбеленилась. Как мне показалось, девушку попросили только никому ничего не говорить. А повела она себя так, будто ее упрашивали отвезти нас на своем горбу за тридевять земель. «Подожди!» — позвала Льонти. «Прости, не запомнила, как тебя зовут? Лиза? Лиса! Лиса, скажи, тебя правда хотели убить?» Робко, будто боясь произносить вслух эти слова, спросила она. «Духи! Да!» — я остановилась. Не то чтобы я горела желанием болтать с разноцветной истеричкой, но возвращаться к нашим не хотелось. Иначе они и не заметят, что я отлучалась. Лишь поэтому я обернулась и добавила сердито. Сначала глоссы, потом эти ваши ублюдки, жрецы. Жрецы? Гады из вашего мира в комбинезонах, которые экспериментами занимаются. Я сплюнула сквозь зубы и засунула руки в карманы. Ах, эти! Кивнула Льюнти и замолчала. Я села на кучку, обхватив колени. В ногах, правда, нет. И к тому же... Устала я бегать, прыгать, бояться. Хотела тут сесть и сяду. Вот. Девушка вышла из своего укрытия и села рядом. Интересно, от чего у нее такой виноватый вид? Проболталась уже кому-то. Мы сидели, смотрели на рыжую слоистую скалу по другую сторону ущелья. Пейзаж выглядел довольно уныло, почти как в родных солончаках, если забыть, что за спиной шуршит на ветру сочная зелень а до солончаков не добраться и за день. По кочке на выступе медленно перебирала лапками ящерица. Сквозь завесу облаков проскользнул луч солнца, и темные слои засеребрились. «Прости, если это...» «Обидно», — решилась Ильюн «Можно задать вопрос?» «Валяй!» «Честное слово, спроси у меня кто-нибудь, почему с этими женщинами с земли...» Я пыталась выглядеть грубее, чем я есть, я бы не сказала. Но их странные прически, сделанные специально, вылизанная одежда, а главное чистые, словно не настоящие руки и особенно ногти, заставляли меня чувствовать себя иной. Будто они волшебницы из сказок, а я ободранная дикая кошка. Мне это не нравилось. Но из внутреннего упрямства я подчеркивала разницу. Даже кичилась ею. Выбирала слова погрубее, жесты, как у охотников-одиночек. Словно отстаивала свое право быть. Быть такой, какая я есть. Ты сказала, что вы все мутанты. Ну вот у Тима щупальцы. А ты с виду обычная. Ты правда мутант? Я ухмыльнулась и выставила ладонь. Сконцентрировалась, вызывая колкое жжение в пальцах. Пара секунд... И в ящерицу на той стороне метнулась голубая молния, всего лишь вспышка, после которой на кочке остался обугленный тропик. Льюти подскочила и попятилась. Казалось, она вот-вот подхватится и убежит, вырывая в страхе цветные патлы. Я расхохоталась. Да, я грубое существо, но опасное. Не залейте меня лучше. Как такое возможно? – прошептала Льюти. «Про электрических рыб слышала?» Осклабилась я и показала ей ладони. «Та же фигня!» «Но я не совсем мутант. У нас таких, как я, называют помеченными или проклятыми. Большинство умирают через день-два после того, как дар проявляется. Я почему-то не умерла. Но кто знает, может, загнусь завтра». «Это ужасно!» Льюнти приблизилась. «Ты же совсем девочка. Сколько тебе?» «Пятнадцать?» «Семнадцать!» Девушка присела рядом со мной. «Надо же! Смелая!» «Тим, кажется, старше», — сказала она. «Он тоже выжил?» «С ним другая история», — махнула я рукой. «Его родители прятали, чтобы стражи не закололи или псидопсом не скормили. У нас так с мутантами поступают. Жрецы учат, что они проклятье народ приносят». Вот мутантов во младенчестве и изводят». «Подожди», — нахмурилась Льюн «А, остальные, ты же сказала, что все мутанты. Их тоже родители прятали?» «Да нет», — мне стало неловко. «Я соврала. Мутанты только я и Тим. Ну, чего смотришь, соврала. Потому что вы все на Тима уставились, как на чудовище. А он, между прочим, самый добрый» и умные из нас, и вообще не в пример остальным». Девушка воззрилась на меня, не зная, что сказать. Затем опустила голову. «Жалко, что он...» Такая улыбка хорошая. «Жалко ей!» — возмутилась я. «Если б не его щупальца, ты б не сидела тут вся такая красивая, а сопли кровавый кровавые вытирала и морду расквашенную лечила». Полетела бы без его поддержки вперед носом, как миленькая. И верно. Виновато улыбнулась Льюн -Ти. Убрала упавшую на глаза фиолетовую прядь и перевела тему. Выходит, ты на данный момент самый удачный эксперимент у ученых? У жрецов? Выходит так. Тогда они вас в любом случае будут искать. И здесь вам оставаться нельзя. Это и так ясно. Не идиоты вроде. Верно. Снова на лице симпатичной девушки проскользнуло виноватое выражение. «Уже настучала, да?» — спросила я в лоб, поднимаясь на ноги. «В смысле? Заложила нас жрецам, фея крашеная!» — угрожающе процедила я, потирая горячие пальцы. Льонти обиженно фыркнула и тоже встала. «По какому праву ты меня обзываешь и обвиняешь?» «А по такому, что меня не проведешь. Я, может, необразованная». «Но не тупая! Иначе какого черта у тебя глаза бегают все время, как у нашкодившего пседопса. Льюн распрямила плечи, но взгляд отвела. «Я не знаю, кто такой пседопс, но чувство вины у меня не потому, что я кому-то что-то сообщила. Я дала слово, и свое слово я держу!» Я ничего не ответила, не веря ей ни секунды. «Всем этим землянам доверять нельзя!» Они ради собственного блага запросто другими пожертвуют, особенно теми, кто на их взгляд ниже их. Посмотрим еще кто ниже и чего стоит их спокойствие и безопасность. Злость разожгла огонь в ладонях, и я уже решала, чтобы подпалить у этой фифы шевелюру или костюмчик. Но Льюн сказала, я испытываю вину, потому что могу вмешаться в ситуацию. «Хотя бы опосредованно. Да, могу, но не хочу. Видишь ли, я слишком долго отстаивала у отца право заниматься только тем, что мне нравится. Наукой. И совсем не политикой. Он хотел воспитать во мне своего помощника, преемника, а я упиралась. Я хотела жить так, как мне нравится. В общем, мы много скандалили. Я хлопнула дверью и ушла. «Терпеть не могу политику». Я ученый, а это дело, оно, понимаешь, связано с политикой, если речь идет о заказе Министерства безопасности. Думаю, мы не осознали всю глубину проекта мертвой зоны, хотя я начинаю догадываться, но речь не об этом. Главное, я сказала отцу, что никогда, понимаешь, никогда не встряну в политику. Мне противно заниматься государственными вопросами, Воротит меня от бюрократии, выборов и прочего. И кто твой отец? Главный советник президента Североазиатского альянса. Если я сейчас обращусь к нему, он подумает, что победил. Или что я готова поступиться принципами. Мы замолчали. Что тут скажешь? Не поймет ведь, пока у самой хвост не вырастет. И все-таки Льон заглядывала мне в глаза, словно ища одобрения и поддержки. «Не дождется!» Я сплюнула в землю и пренебрежительно бросила. «Ясно! Подумаешь, младенцев в куски рубят, над людьми издеваются, когда тут дело принципа. Конечно, принципы важнее. Утрись ими и расслабься!» Не глядя больше на льюн я пошла к своим. Мои обиды можно было туда же отправить, куда и принципы льюн к чертям козлячим, Пора взрослеть, в конце концов. Я вынырнула из-за кустов и увидела, как Ваня с доктором заходят в жилой модуль. Вот и хорошо, — подумалось мне. Однако ничего хорошего, видимо, не было, потому как громогласный вопль Михаила разобрали снаружи даже мои подглуховатые уши. «Вы делали что? Что? Вообще с ума сошли? Вероника!»